Самые ранние новогодние сказания. Мы уже упоминали мифы, связанные с Рождеством. Это история о Христе, о елке как одном из символов христианства, о звезде, упавшей на ее верхушку якобы прямо с небес. Народу свойственно придумывать легенды, наделять любимых персонажей, вымышленных или реальных, магической силой. Сказки, как древнейший род искусства, литературы, во все времена помогали людям выживать, особенно в смутную, холодную и голодную пору. Веселые и поучительные, мудрые и светлые, даже самые грустные из них оставляли в душе место для надежды. Первые сказки, посвященные Новому году и Рождеству, сложены по христианским мотивам. Так народом передавались из уст в уста, а после нашли свое отражение и в письменном виде сказания о христовом дереве. Ясно, что в таких сказках елочка выступала главной героиней. «Русская сказка о рождественской елке» неизвестного авторства повествует об этом дереве как о символе вечной жизни. На эту же тему существует германское поверье, переложенное многократно писателями и поэтами». В нем елка тоже играет главную роль и объясняется, почему именно она выбрана рождественским деревом. Согласно этой легенде, Иисус выбрал ее за скромность и неброскую красоту, а, точнее, гармоничное сложение. Впоследствии елка часто появляется в новогодних историях в качестве главного персонажа. Она все так же скромна и прелестна, добрая и щедрая, всегда на стороне обездоленных – Вместе с елкой в семью приходят благоденствие и покой. Возвращаются или выздоравливают близкие, встречаются влюбленные, оправдываются надежды и чаянги. Как, например, в «Рождественской елке» Тихоновой, написанной в 1884 году, «Мальчик согрелся под ее хвоей и смог встретить Рождество вместе с мамой». Со временем ее христианский смысл был утрачен. В начале XX века анти-елочная кампания заставила литераторов и педагогов искать новую символику для праздничного дерева. Елка обретает новый смысл. Теперь она не только новогодняя сезонная героиня, но лесная красавица. На страницах журналов и книг того времени появляется множество сказок о елочке-спасительнице – Она прячет зверушек от охотников и хищников, укрывает заблудившихся детей. В дом ее теперь приносит крестьянин, старичок-боровичок или сама бабушка-зима. Дети же в xviii 19 веке искренне верили, что елочку им послал свыше Господь. В связи с этим появился еще один популярный и растиражированный новогодний сюжет. Это история о ребенке, с которым под Рождество случилось чудо. Малютка обязательно происходил из бедной семьи, а то и вовсе был нищим сиротой и в канун праздника находился на грани отчаяния. Каждый автор по-своему рисует эту картину. Кто-то в конце отправляет ребенка в рай, кто-то дарует спасение в виде добрых людей или богатого подарка. Но в любом случае, читая о детских страданиях на фоне всеобщего веселья, елочных огней, лакомств на столах, ощущаешь, как глазам подступают слезы. «Милосердие» – вот к чему в первую очередь взывали такие сказки. Сделаем здесь небольшое отступление. Тенденция современного воспитания таковы, что многие родители стремятся оградить детей от любых проблем и негативных эмоций. Дошло до того, что ведутся серьезные дискуссии о нужности ребятам волка и зайца из «Ну погоди», мухи-цикатухи и других персонажей, которые окружали нас с детства. В чем, мол, их польза? Еще более нелепо выглядят родители, пропускающие страшные места в сказках, чтобы не травмировать ребенка. Стоит помнить, что испокон веков существовала традиция придумывать байки про восставших мертвецов и прочую нечисть, смаковать мрачные подробности в описаниях чьей-то гибели или болезни, несчастных случаев – Драконы, ведьмы, чудища олицетворяют трудности, которые можно и нужно преодолевать. В сказках лучше всего показано, что победа достается непросто, но одолеть возможно все. Злобу, зависть, собственный страх или лень – Не потому ли нынешнее поколение не слишком склонно к сочувствию и самостоятельному решению проблем, что родители их слишком оберегают от подобных картин? А ведь в сказке отражается жизнь. Пусть все преувеличено и приукрашено. В сказке должно быть страшно и замирательно. Читатель должен сопереживать героям. Возможно, впечатлительный ребёнок действительно будет вздрагивать и потом не заснёт. Тогда не стоит такие сказки рассказывать на ночь. Надо учитывать и возраст. Трёхлетнему малышу вряд ли стоит под Новый год читать «Мальчика у Христа на ёлке» Достоевского. А школьнику почему бы и нет? Это одна из сильных вещей, созданная великим писателем. Несчастный мальчуган слоняется по городу, где все готовятся к празднику». На фоне бурного веселья, торжественных огней и великолепных кушаней особенно ярко выглядят горе и непрекаянность маленького сироты. Он единственный остался без елки, и тогда автор посылает ему спасение в виде елки у Христа. «Это Христовая елка», — отвечают они ему. «У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки». Герои возносятся к небесам, где обретает потерянную мать и вечный покой. История душещипательная даже для взрослых. Да, в ней нет волшебных превращений, нет особенной новогодней атмосферы, к которой мы привыкли сегодня, но выражена смутная мечта малыша о чуде. Это проникновенная и светлая сказка, одна из интерпретаций легенды о малютке, замёршем в рождественскую ночь и попавшем в рай. О том же рассказывает Андерсон в своей сказке «Девочка со спичками». Ханс Кристиан Андерсон, великий сказочник, посвятил зиме Рождеству множество историй. Он сам верил в чудеса и однажды под Новый год всю ночь прождал возлюбленную, оперную певицу Дженни Лент. Она не пришла, но все-таки позже они устроили праздник. Любимая называла его «Вечным ребенком». И хотя писатель не познал семейное счастье, про свою жизнь он говорил, что это настоящая сказка, богатая событиями, прекрасная. Такие притчи дают повод к разговору о Боге, религии, сострадании. Представьте, что вы устроились у новогодней ели и в долгие зимние вечера ведете беседы со старшим сыном или дочкой. Реальность переплетается с несбыточным, Будущее с прошлым, а настоящее наполняется смыслом. Не пропустите «Ночь перед Рождеством» Гоголя. Не пройдите мимо Диккенса и его рождественской песни в прозе. Прочитайте вместе с детьми «Два брата Шварца» и «Сказки братьев Гримм». Окунитесь в мир наивности, доброты, безграничные веры в хорошее.